хвала небу. Сегодня утром на дороге не было этих оборванок. Проезжая мимо тропы, спускавшейся к палаточному городку, Скарлетт с отвращением посмотрела на скопление хижин в глубине балки, освещенных косыми лучами предзакатного солнца. Дул холодный ветер, и до обоняния Скарлетт долетел смешанный запах древесного дыма, жареной свинины и грязных отхожих мест. Она отвернулась и хлестнула лошадь по спине, спеша быстрее проехать мимо и выбраться на прямую дорогу. Она только было вздохнула с облегчением, как сердце от испуга переместилось у нее в горло, ибо из-за большого дуба на дороге внезапно возник огромный негр. Она, конечно, испугалась, но не потеряла голову, мгновенно остановила лошадь и выхватила пистолет Фрэнка. «Что тебе надо?» — крикнула она со всей суровостью, на какую была способна. Огромный негр снова нырнул за дерево, и оттуда раздался испуганный голос. — Господи, мисс карлет да не стреляйте вы в Большого Сэма! — Большой Сэм! — Скарлетт не сразу осознала, кто это. — Большой Сэм, надсмотрщик и старый, которого она последний раз видела в дни осады. Какого же черта? «А ну, выходи, чтоб я видела! В самом ли деле ты, Сэм?» Он нехотя шагнул из-за своего укрытия. Босоногий гигант-оборванец в холщовых штанах и синем мундире солдата Союза, слишком коротком и узком для его могучей фигуры. Увидев, что это в самом деле большой Сэм, Скарлетт снова сунула пистолет за обшивку и заулыбался. «Ох, Сэм!» «Как приятно тебя видеть!» Сэм кинулся к двуколке, закатив от радости глаза, сверкая белыми зубами и обеими ручищами, большими как два окорока, схватил протянутую ему руку Скарлетт. Он широко осклабился, обнажив розовый цвет арбузной мякоти язык, и нелепо запрыгал, весь извиваясь точно огромный английский док. Господи, господи! Да чего же приятно видеть родного человека-то, воскликнул он, так жав Скарлет руку, что, оказалось, у нее сейчас треснут кости. Что же это вы стали такая злючка, мисс Скарлет? В человека пистолетом тыкаете. Столько злых людей развелось на свете, Сэм, что приходится тыкать. Но ты-то, что делаешь в таком поганом месте? Ты же почтенный человек. И почему ты не пришел в город повидаться со мной? Господи, мисс карлет я вовсе и не живу тут, в палаточном городке-то. Так, забрел сюда, я бы ни нипочем в таком месте не стал жить. За всю свою жизнь не видал более мерзких негров. И не знал я, что вы в тланте -то. Откуда же мне знать? Я ведь думал, вы в Таре, и все хотел добраться домой, в Тару. «Ты что же, с самой войны так и живёшь в Атланте?» «Нет, мэм, я в разных местах побывал». Он выпустил руку Скарлетт, и она с трудом распрямила пальцы, проверяя, целы ли кости. «Вы хоть помните, когда мы с вами в последний раз виделись-то?» Скарлетт вспомнился жаркий день перед началом осады. Они с Рэтом сидели в коляске, И группа негров с Большим Сэмом во главе прошла мимо них по пыльной улице к окопам, распевая во все горло «Сойди к нам, Моисей!» Она кивнула. «Ну, так я работал как пес. Землю копал и насыпал брустверы и мешки с песком заготовлял до самой той поры, как конфедераты и стланты ушли. Капитан наш, джентмун который нами командовал, Его убили, и некому было сказать Большому Сэму, чего делать-то. Так что залег я в кусты и лежал там. И все думал, как пробраться домой в тару. А потом услышал, весь наш край вокруг тары выжгли. Да и как мне туда добраться, не знал. Очень я боялся, что патрули меня схватят, потому как никакого ведь пропуска у меня не было. А потом пришли янки — И один их не жентмун, он полковник был, Пригляделся ко мне, Ну и взял к себе в дом прибирать, Да сапоги ему чистить. Вот так-то, мэм. Ну и я, конечно, нос задрал. Надо же, чтоб меня в дом взяли, как порка. А ведь я-то всего-навсего полевой работник. Вот я и сказал полковнику. Я ведь полевой работник. А он... Чего и говорит мисс Карлетт, Янки ничегошеньки не понимают. Он и знать не знал, в чем тут разница-то. Вот я и остался с ним и поехал с ним в саванну, когда генерал Шерман туда двинулся. И, господи, мисс Карлет, в жизни не видал я такого. Страсть, что творилось, пока мы в саванну шли. Уши крали они и жгли. И тару они тоже сожгли, мисс Карлет.